Глава 14. Катакомбы. Я двигался по тому, который мне достался, тем способом, о котором рассказал. При разветвлении всегда выбирал одно направление, выход из коридора помечал крестом, внимательно осматривал всё, что видел, но на глаза пока не попадалось ничего примечательного. Это были просто старые, давно заброшенные каменоломни со средами грубого тёса на стенах, полу и потолке. Специалистом я не был, Но знал, что добывали тут так называемый белый камень, известняк. Во втором посчёту коридоре я наткнулся на огарок свечи, погасшей лет эток 100 назад. Огарок держал в руках скелет. Тот, кто когда-то был человеком, сидел, прислонившись к стене. Одежда на нём давно истлела, тонкие кости, оставшиеся от пальцев. Перед смертью встиснули огарок. Картина рисовалась простая и жестокая. Свеча погасла, И человек, оказавшийся в кромешной темноте, сдался. Он больше не пытался найти выход. Просто уселся на пол и так и сидел до тех пор, пока не умер от голода и обезвоживания. Я прошёл ещё два рукава коридора, увидел осколки глиняной плошки, разбитые задолго до того, как в моём мире к власти пришли концерны, и ещё один скелет. Этот парень в отличие от предыдущего Не сдавался до самого конца. Когда он разбил плошку, по случайности, наверное, выдолбил её осколком ямку в известинке на полу. В ямке скапливалась капающая с потолка вода. Это, вероятно, позволило человеку прожить немного дольше, чем его предшественнику с огарком. Осмотр находок ничего не дал. Огарок как огарок, осколки как осколки, скелета как скелета. Ни подсказки. Точно. Да, висеоленькое место. Я вспомнил рассказ Кристины о том, что парижские игродоначальники превратили катакомбы в гигантский могильник. А значит уж чего чего, а скелетов тут должно быть предостаточно. Надеюсь, никто из моей команды не боится мертвецов. У меня-то достаточно опыта, чтобы знать, мёртвые тебе точно ничего плохого не сделают. Бояться надо живых. Кристине, вероятно, и всего это правило тоже хорошо известно. А вот насчёт Элины, да и парней, сомневаюсь. Впрочем, истерических воплей пока не слышно, а уже хорошо. Ей не успел я об этом подумать, как до меня донёсся отчаянный виск, приглушённый толстыми стенами коридора, но вполне различимый. Накрякал, мелькнуло в голове. Хотя думал я об этом уже на бегу. Обратный путь занял гораздо меньше времени. Через 2 минуты я стоял посреди залов, в котором оставил часы. Они так и лежали на камне, а рядом на полу корчился Карицкий, прижимая к груди руку. Что случилось? рявкнул я. Ненавижу тебя, Борятинский, простонал Карицкий. Будь ты проклят вместе со своими часами. Что с тобой? возле Карицкого присела запахавшаяся Элина. Заставила его отвести пострадавшую ладонь от груди, осмотрела. Удивлённо проговорила. Магический удар. Но откуда ты нашёл подсказку? Корицкий ненавистно зыркнул на меня, а я вспомнил слова деда о том, что отцовские часы содержат сюрприз. Ласково спросил у Корицкого: "Ты идиот? Зачем ты трогал часы? Я же ясно приказал: если обнаружишь что-то, возвращаться сюда и звать остальных. Разве я приказывал лезть к часам?" "Да меня бесило это тиканье", огрызнулся Карицкий. "Аж в ушах звенело, будто механизм, считающий секунды до взрыва. Я хотел убрать звук, а потом уже звать вас. Ладно, всё. На будущее не смей трогать мои вещи". Я забрал часы. "Элина, справишься с его рукой?" "Постараюсь". На ладонью Карицкого появился знакомый пушистый шарик. Что ты нашёл? спросил я. Подземное озеро. Кривясь от боли, буркнул Карицкий. В центре большой камень. Возможно, он содержит в себе подсказку. Э, посмотреть ты не сообразил? фыркнул Боровиков. Представь себе, это было первое, что пришло мне в голову. Но озеро ледяное. Я и двух шагов не ступил, как ноги свело. Карицкий поднялся, Ноги у него действительно были мокрые. В ботинках хлюпало, со штанов капала вода. Я пытался прогреть воду огнём, но только зря потратил ресурс. Разберёмся, сказал я. И идём, быстро. Озеро, о котором говорил Корицкий, оказалось идеально круглым, метров 50 в диаметре. Посредине воля жал огромный валун. Кристина присела, опустила руку в прозрачную воду. Недоумённо проговорила: "Не такая уж холодная. Я тоже коснулся воды. Холодная, да, но не настолько, чтобы не суметь добраться до валуна в центре озера. Корицкий дёрнул причём. Вероятно, нагрелась. Вечно я понятия не имею о свойствах этой воды. Может, через полчаса она вообще закипит. Чёрт её знает. Может быть", пробормотал я. "Всё может быть". «Афанасий, ты со мной. Остальные стойте пока тут». А сам уже шёл по пояс в воде к валуну. И снова камень как камень. Ни надписей, ни намёков на какие-то скрытые механизмы. Верхушку камня я рассмотреть не мог. Не хватало роста. Валун возвышался над моей головой сантиметров на двадцать. Я повернулся к Боровикову. Тот понял без слов. Помог мне взобраться. «Хм, ну, в общем-то, не удивлён». На верхушке ещё остались мокрые следы. Кто-то побывал тут до меня. Кто-то, кто был выше меня ростом. Кто-то, кому очень хотелось выбраться из локации самостоятельно и собрать все лавры в одиночку. Сразу подсказку он не нашёл и побоялся, что 15 минут, отмеренных мною, не хватит для того, чтобы добавить себе времени на поиски подсказок. Этот кто-то вернулся в зал, где я оставил часы. и собирался переставить будильник на более позднее время. Откуда ему было знать, что часы охраняет колдовство Александра Борятинского, одного из самых сильных магов Российской империи? Часы золотые, явно не дешёвые. Вот Александр и решил обезопасить себя от случайных воришек. При том образе жизни, который вёл в последние годы, разумная предосторожность, в общем-то. «Что там?» – спросил Боровиков. Я посмотрел на Корицкого. Тот не выдержал, отвёл взгляд. Понял, что я догадался. Прижать его к стенке я мог, но какой смысл затевать разборки сейчас? Закончится игра. Ушатаю этого недоумка так, что мало не покажется. А в данный момент на повестке дня другие задачи. Нужно выбраться из локации, пока она не закрылась. Пока не начался камнепад, наводнение или что-нибудь в этом роде. Я спрыгнул в воду, приказал своим: "Все сюда". А сам раскрутил цепь и закинул её на валун. "Что ты там увидел?" спросил Боровиков. "На камне нарисована спираль со стрелкой на конце. Я думаю, что его нужно поворачивать вокруг своей оси в направлении стрелки". Ох, Корецкий запнулся. Не сообразил, да? посочувствовал я. Ну, утешайся тем, что в одиночку у тебя всё равно не хватило бы сил. Игра это прежде всего работа в команде. Сколько можно повторять? И большинство локаций построено так, что пройти их получится только действуя сообща. "О чём это ты?" нахмурился Боровиков. "Ах, вот оно что." поворачиваясь к Карицкому, процедила Кристина. Она единственная из всех догадалась. Кому надо, тот понял, отрезал я. Кристина спокойно. Эмоции потом. Сейчас работаем. И я потяну за цепь, приказал. Анатоль, Элина, энергию мне. Остальные, навалитесь на камень и помогайте. Поехали. Анатоль и Элина встали с двух сторон за моей спиной. Я ощутил прилив энергии и изо всех сил потянул за цепь. Боровяков, Кристина и Корицкие навалились на камень, пытаясь провернуть его руками. Поначалу казалось, что ничего не происходит. Я уже начал думать, что со значением подсказки ошибся, когда вдруг почувствовал движение. «Пошёл!» – подтвердил Боровиков. У него от напряжения покраснело лицо. На могучих руках, упершихся в камень, проступили жилы. Но Валун действительно поворачивался. Медленно, а потом всё быстрее и быстрее. Через минуту я приказал команде отступить на шаг. Валун вращался уже сам. без нашей помощи. Что это значит? крикнула Элина. Мне кажется, он уходит под землю. Услышал я голос Баравикова, которого не видел. Его закрывал от меня камень, как будто ввинчивается в неё. Возьмитесь за руки, приказал я. Быстро. И схватил за руки стоявших справа и слева от меня Анатоля и Элину. В следующую секунду валон исчез из вида, провалился под землю. оставив вместо себя внушительного размера воронку, тут же образовавшую водоворот, нас державшихся за руки, подхватило волной и смыло в эту воронку. Приземление было относительно мягким. Нас не сбросило с высоты, а будто выплеснуло волной на берег. Конкретно на меня выплеснуло Элину. Поняв, что лежит на мне, девушка густо покраснела, пробормотала: "Извини, пожалуйста. «Да на здоровье. Совершенно не возражаю против того, чтобы на мне лежали девушки. Наоборот, только рад». «Я, кстати, тоже не возражал бы». Поворачиваясь к нам с Элиной, проворчал Анатоль. «Но для девушек присутствие Константина Борятинского что-то вроде магнита. Стоит только появиться ему, как всех других парней они попросту перестают замечать». Элина покраснела ещё больше, и поспешно вскочила на ноги, запротестовала. «Дело вовсе не в кости. Это вообще получилось случайно». «Да-да», – ухмыльнулся Анатоль. «Я так и понял. Дело не в кости. Дело в череде бесконечных случайностей». Дальше я их не слушал, осматривался. Вся моя команда была в сборе. Из-за падения никто, судя по виду, не пострадал. Ни о каком озере больше не было и речи. И даже наша одежда успела высохнуть. Она ходили мы снова в подземном коридоре. Пол и потолок всё тот же тёсаный известняк. А вот стены... Я перевёл взгляд на Кристину. Она тоже поняла, из чего они сделаны, но молчала, стараясь не показать свой страх. Только в лице изменилась и переместилась ближе ко мне. Елена, пока ещё занятая перепалкой с Анатолием, пока ничего не замечала. Если ты думаешь, что тебе позволительно, Елена не договорила, оборвала себя на полуслове. Увидела должно быть перекошенное лицо Кристины и посмотрела туда же, куда смотрела подруга. По подземелью прокатился девичий вопль такой силы, что в ушах у меня зазвенело, и, наверное, не только у меня. Елена обеими руками вцепилась в рукав Анатоля и спряталась за его спину, видимо, напрочь забыв, с кем за секунду до этого припиралась. А в руке у Анатолия мгновенно появилась сабля. «Неплохо», – мысленно похвалил рефлексы друга я. «А если сравнивать с тем, что было год назад, во время самой первой игры в царском селе, то просто великолепно. Мои соратники действительно набирают силу. Витман прав». «Сейчас Элине, конечно, ничего не угрожает, по крайней мере, пока. Но действует, Анатоль, правильно». «Это всего лишь кости, Элина», – сказал я, дождавшись, пока под сводом коридора стихнут последние отголоски вопля. «Обычные кости. Они не живые. Ничего тебе не сделают». Впрочем, справедливости ради, от такого зрелища и мужику-то стало бы не по себе. Стены коридора были сложены из человеческих костей и черепов. Видимо, те самые шесть миллионов останков, о которых говорила Кристина. Черепа были уложены друг на друга, составляя колонны, а пространство между колоннами заполняли кости. Эргономично, пробормотал я, и удобно. Корпораты бы оценили. Хотя, вряд ли. В моём загаженном промышленными и бытовыми отходами, катастрофически перенаселённом мире, погребение в земле давно стало привилегией не просто богатых, а очень богатых людей. Люди среднего достатка могли позволить себе урну в колумбарии. Прах тех, кто беднее, просто развеивали по ветру. Я положил руку Элене на плечо, повторил: "Это все волишь Кости, а они ничего тебе не сделают". Элина смущённо отвела взгляд, пробормотала: "Я вовсе не боюсь, это я от неожиданности". "Бывает", сказал Анатолий. Собля из его руки исчезла. Куда нам двигаться, капитан? Мы находились посреди коридора, пойти можно было в любую сторону. Туда, показал я. Почему это? немедленно влез Карицкий. Потому что вода уходила туда, я показал в противоположную сторону. А значит, там низ. В то время как наша задача выбраться наверх. Логично, одобрил Боровиков. Ты, как обычно, замыкающий, сказал я. Я иду первым, за мной Анатолий Карицкий, за ними девушки. Идём. Мы двинулись по коридору. Я время от времени оглядывался на Элину. Заметно было, что ей всё ещё не по себе, но старалась держать себя в руках. Боже мой, сколько же их тут? донёсся до меня её негромкий шёпот. 6 миллионов, любезно просветила Кристина. Я читала О, ужас какой! Да ещё эта гробовая тишина. Вот уж и впрямь гробовая, хохотнул Боровиков. Афанасий, прекрати. Ну что за цинизм? О, чего ты хочешь от чёрного мага? Тишина это тоже хорошо, примирительно сказал я. В тишине легко услышать посторонний звук. И тут же, как будто кто-то неведомый только этих моих слов и дожидался, до нас донёсся странный звук. не громкие, будто стукнули друг о друга барабанные палочки. 10 барабанных палочек. Сотня. Быстрее, приказал я. Там что-то происходит. Мы ускорились. Ну, Костя, это ведь тоже палочки, в каком-то смысле. Вдали, в коридоре, Костии, из которых были сложены стены, в буквальном смысле вываливались из них, и постукивая друг о друга с тем самым звуком барабанных палочек, составлялись в скелеты. Ноги, рёбра, позвоночники, руки, кисти последними крепились к головы черепа. Мы застали момент, когда головы двух ближайших к нам скелетов набрели законное место на плечах. И скелеты, укомплектовавшись полностью, обрусились на нас. Истеричный визг Елены заглушил звон металла о металл. Я активировал цепь. Анатолий Корецкий выхватили сабли. В руках у скелетов тоже появились сабли. Очень скоро стало ясно, что фехтуют мертвецы не хуже живых. Техника была отработана нами ещё на рыцарях. Я с цепью сместился за спину парней. Они сдерживали натиск скелетов с саблями, а я сносил черепа цепью. Но продвинуться вперёд не получалось. Убитые скелеты не исчезали. Они просто рассыпались, постепенно заваливая коридор костями и черепами. «Элина!» – гаркнул я. «Соберись! Попробуй растворить кости!» Афанасий, с меня Анатоля. Анатоль, помоги Елине. Ракировка. Теперь с саблей работал Боровиков, а Анатоль встал рядом с Елиной, положил ей руку на плечо, шепнул что-то ободряющее. Мои бойцы действительно научились поддерживать друг друга. Сработало. Елена встряпенулась, подняла ладонь. Кости на полу, загораживающие проход, начали плавиться и оседать. Сабли зазвенели громче и напористее. Мы постепенно, шаг за шагом, продвигались вперёд. Корицкий вдруг вскрикнул, сабля противника растягла ему предплечье. "Кристина, смени!" приказал я. Меняясь местами с Кристиной, Корицкий неловко задел раненной рукой и её, и Боровикова. Я увидел капли крови. "Ребята, если это и заметили, не обращали внимания". Рядом с Боровиковым стала Кристина. Скелеты, сметённые цепью и разваливающиеся под сабельными ударами, Осыпались на пол грудами костей, и тут же, столкнувшись с магией Элина, проседали, растекаясь. Мы продвигались вперёд всё быстрее, когда сзади из коридора, заваленного полурасплавленными костями, долетел вопль Карицкого. "Сюда, скорее! Я нашёл выход!" Если бы это кричал не Карицкий, а кто-то другой, я не задумался бы ни на секунду, а этому подонку не доверял с самого начала. Проорал «Что за выход? Откуда он там? Мы ничего не видели!» «Он появился только что! Это провал в стене! Сюда, скорее!» «Стоять!» – приказал Боровикову и Кристине я. «Анатоль, иди к Корицкому. Посмотри, что там!» Не нравилось мне это всё. Скелеты, как назло, вновь усилили напор. Я отвлёкся, набрасывая и набрасывая на них цепь, а через минуту вдруг понял, что не Кристины... Ни Боровикова, а рядом со мной больше нет.